Поразмыслив, он пришел к выводу, что для встречи с японским оборотнем будет уместнее одеться по туземному. В гардеробе у корешского сессора имелось два японских наряда — белое кимоно с ткаными гербами, подарок принца императорской крови за консультацию в одном щекотливом деле, и черный облегающий наряд, какие носит синоби мастера из клана профессиональных шпионов. Надев этот костюм, да прикрыв лицо черной маской, в темноте становишься почти невидимым. После недолгого колебания Иерас Петрович выбрал белое кимоно. На дело он отправился за час до полуночи. Прошел по банду, главной планади саттельмента, Миновал мост Ятобаси и оказался на холме, где располагался монастырь при умножении добродетели. Время было позднее, и никого из знакомых, раз Петрович, не встретил, иначе пришлось бы объясняться по поводу странного наряда. Миновав ворота буддийской обители, вице-консул поднялся чуть выше, туда, где начиналось иностранное кладбище. Калитка была закрыта, но дипломат это не остановило. Он засунул запа из полы своего длинного одеяния и с обезьяней ловкостью перелез через ограду. За двадцать лет своего существования кладбище изрядно разрослось вместе с Сэтльментом. Трудно было поверить, что не столь давно этот кусок земли принадлежал монастырю секты Сингон. Ничего языческого здесь не осталось. Лунный свет, просачиваясь сквозь листву, Ложился на мраморные распятия, чугунные оградки, кургузы каменных ангелов. Попадались и православные кресты, Наглядное подтверждение российского присутствия на Тихом океане. Раст Петрович шел по каменной дорожке, Звонко стуча деревянными сандалиями, Да еще и насвистывал японскую песенку. На его белоснежном кимоно вспыхивало искорками серебряное шитье. Вдруг он заметил, что над некоторыми могилами поигрывает точно такое же серебристое сияние, присмотрелся и поневоле вздрогнул. Над перекладиной креста поблескивала паутина, в центре которой покачивался огромный черный паучище. И раз Петрович сказал себе, — спокойно, это японский длинноногий паук. У них сейчас пора ночной охоты. Тряхнул головой и отправился дальше, на насвистывая громче прежнего. Сзади послышался не вполне понятный звук, какой-то шарканье в перемешку со стуком. Шум быстро приближался, но коллежский сестру, казалось, не слышал. Остановился подле бамбуковой ограды, за которой начиналась туземная часть кладбища. Беспечно потянулся. «Гнусная — Гнусная мартешка, просипел по-английски прерывающийся от бешенства голос. — Я тебе покажу, как топтать священную землю! И на спину дипломата обрушился удар тяжелого костыля. Но Ираст Петрович так проворно отскочил в сторону, что застренный окованный железом конец лишь коснулся шелкового кимоно. — Наглые японские твари! — прорычал одноногий кладбищенский сторож. — Мало вам поганить воздух языческими курениями и тревожить усопших своими бесовскими завываниями. Ты посмел нарушить ночной покой христианских душ. За это мне дорого заплатишь. — Произнося эту тираду. Сильвестр продолжал наскакивать на нарушителя ночного спокойствия, размахивая своим устрашающим оружием. Вице-консул без труда уклонялся от ударов, все глубже отступая в густую тень деревьев. — Ах ты, так! — взъярился полоумный коллега, Закопаю под забором, как собаку! И метнул в противника костыль. — Да так сноровисто, что Фандорин едва успел присесть иначе железное острие пронзило бы ему грудь. Просвистев в воздухе, оно с хрустом впилось в ствол дерева. Но этого Сильвестру показалось мало. Раздался звонкий щелчок, и в руке сторожа сверкнуло длинное лезвие Навахи. Кажется, он всерьез собрался осуществить свое кровожадное намерение. А между тем... Отступать к сестру было некуда. Спиной он в дерево, справа был забор, слева — колючие кусты. Однако Эраст Петрович и не думал отступать. Напротив, он сделал шаг навстречу и поступил с инвалидом не по-джентльменски. И справа рукава кимоно вылетела тонкая стальная цепочка с крюком на конце. Обвелась вокруг деревяшки, заменявшей Сильвестру ногу, рывок, и сторож грохнулся на спину. Фандорин наступил на руку, сжимавшую нож, а второй ногой нанес несостоявшемуся убийце три-четыре несильных, но точно выверенных удара, произведших самое благотворное действие. Злобный калека перестал изрыгать ругательство, И как пишут в старых романах, совершенно умерился нравом. Друг мой, мягко сказала мой Раст Петрович, у меня есть к вам несколько вопросов. Десять минут спустя над бамбуковой ограды взметнулась белая, посверкивающая серебром фигура. Это вице-консул перемахнул через перекладину, делившую кладбище на две половины, и оказался на монастырской земле. Там он повел себя малопонятным, даже интригующим образом. По-прежнему нисколько не таяз, и словно нарушно передвигаясь все больше по освященным луною местам, Раст Петрович прямиком отправился к колодцу и отмерил расстояние, отделявшее монастырский источник водоснабжения от пепелища, что осталось на месте майтановой кельи. Затем точно таким же манером измерил дистанцию от павильона до сточной канавы, и у сей последней задержался, поковырял палочкой почву, зачем-то насыпал немного в мешочек, удовлетворенно сам себе кивнул. После этого вернулся к месту, где Сигума умертвил свою несчастную жертву, но никаких действий там производить не стал, а просто сел на траву и принялся от чего-то ждать, время от времени поглядывая на карманные часы. Прошло пять минут, десять, двадцать, миновала полночь, объявив о себе глухими ударами церковного колокола, донесшимися с дальнего конца иностранного кладбища. На поляне ровным счетом ничего не происходило, кроме, пожалуй, одного. вице консула явно начинал клонить в сон. Он несколько раз зевнул, приковая рот ладонью, голова опустилась на грудь, Ирас Петрович вскинулся, потер глаза, но минуту спустя опять заклевал носом. Похоже, дремота становилась необоримой. Подбородок снова коснулся груди и больше уж не поднялся. Дыхание коллежеского сессора сделалось глубоким и ровным. Где-то на дереве громко заукала ночная птица, но Фандорин не проснулся. Не разбудила его и букашка, предпринявшая рискованные восхождения, сворота ворота кимоно на волевой подбородок, оттуда на щеку и высокие лопы Раста Петровича. Но стоило в ближних зарослях чему-то хрустнуть, совсем не громко, как вице-консул немедленно пробудился, вскочил, в несколько стремительных прыжков преодолел расстояние, отделявшее его от кустов, раздвинул ветки и обмер на суку старые узловатой яблони висела плетенная торба в которой слегка покачиваясь сидела эми терада и смотрела на коллежского сестра широко раскрытыми мерцающими глазами это зловещая картина заставила фандорина человека неробкого десятка содрогнуться вы воскликнул он вы Пигалица не ответила, лишь гневно оскалила белые зубки. Коллежский ассессор шагнул вперед и протянул руку, чтобы снять корзинку с ветви, но не успел. Сверху ему на голову обрушился удар чудовищной силы, и Раст Петрович без чувств повалился на траву. Очнулся он от ноющей боли в темени которая при этом была не лишена своеобразной приятности прежде чем открыть глаза фандорин попытался разобраться в природе этого странного ощущения и разобрался рейс смягчали и компенсировали два обстоятельства холод и тепло причем холодом обволакивало самый источник боли что лишало ее остроты а тепло что снизу от затылка и шеи И лишь в следующее мгновение, разлепив тяжелые веки, Коллежский осесор понял, что лежит на траве в том же месте, где упал. Его голова покоится на коленях у сидящей сатоко и обвязана мокрой холодной тканью. Осторожно коснувшись пальцами темени, вице-консул обнаружил там изрядную шишку и, наконец, все вспомнил. — Что со мной случилось? — хотел он спросить, но вдова Маэтана нарушил молчание первый. Мне не спалось. Опять. Каждую ночь не могу уснуть. Все тянет к этому проклятому месту. Я пришла, увидела на траве белое. Сначала я подумала, что вернулся муж, но это были вы. Что с вами стряслось? На вас напал Сигума? Поняв, что Сатока на его вопрос не ответит, И раз Петрович сел, а потом и поднялся на ноги. Он понемногу приходил в себя. Ушиб, но сотрясений, кажется, нет. Поставил он диагноз самому себе, и о шишке больше не думал. Череп у дипломата был крепкий. Приблизившись к яблоне, на которой давече висела М. Т. Рада, коллежский асессор внимательно рассмотрел сук, но никаких следов не обнаружил. Ветка была толстая, покрытая грубой корой, ни царапины, ни примятых листьев. — Вы перевязали мне голову, — сказал он, вернувшись к Сатоку. — Как это странно! — Что странно? — Все, здесь все странно. — Разумеется, никакой чертовщины, но очень уж по-японски. — Никакой чертовщины? — переспросила она. Фондорин сел на траву напротив сатоку и заговорил с ней доверительным тоном, как с доброй знакомой, каковой вдова бывшего служивца собственной являлась. Собаки усточные канавы — это раз, ледяная вода в бочке — это два. Что это значит? — напряженно сдвинула брови сатоку. Послушника раки удивило необычное поведение бородячих псов, которые сгрудились в восточные канавы и были очень возбуждены. Я сразу заподозрил, что туда слили кровь убитого. Уверен, что анализ почвы это подтвердит. И раз Петрович достал из широкого рукава маленький мешочек. Если так, то значит, никакого оборотня не было. И второе а раки сказал что вода в бочке была ледяной он вышел в сад на рассвете то есть примерно через четыре часа после смерти майтана за это время вода от такой степени не остыла бы уж во всяком случае она не стала бы ледяной сейчас лето, ночи теплые кто то выпустил из мейтана всю кровь потом вычерпал замутненную воду и вылил ее в сточную канаву а взамен Из колодца принес свежей воды, холодной. Мне оставалось только установить, кто это сделал. — Тот, кто ударил вас, — показала только на перевязанную голову вице-консула. — Но ведь вы не видели этого человека? — Не видел, — пожал плечами Фандорин. но догадаться нетрудно. Он на том дереве. В некоем подобии люльки висела госпожа Терада. Я был слишком ошарашен этим поречудливым зрелищем, иначе непременно сообразил бы, что ее верный носищик конкизи, должен быть где-то неподалеку. К тому же он единственный, кто мог нанести мне удар сверху, ведь этот дети выше меня ростом. — Ты рада, Сан, — воскликнула Сатока, — так это она умертвила моего мужа. — Ну что вы, малютка Эми просто слишком любопытна. Услышав, что нынче ночью я собираюсь устроить охоту на Сигуму, она заранее заняла удобное место в белье же. А Кити набросился на меня, подумав, что я хочу причинить вред его обожаемой госпоже. Нет, ты рада, сан здесь ни при чем. Хотя барышня она исключительно неприятная, испорченная, капризная, злая, да и смотреть на нее, прямо скажем, в удовольствие сомнительное. — Не понимаю, почему вы с ней дружите? — Я скажу, — ответила Сатока, опустив голову. — Когда я вижу Тейрадо-Сан, мне становится легче. Моя Кико перестает казаться мне самым несчастным существом на свете. Но если это была не Тейрадо-Сан, то кто же? — Вот это я и собираюсь выяснить. Нужно было допросить смотрителя иностранного кладбища. Его сторожка находится сразу за оградой. Судя по отечности лица и нервическому тику, этот субъект наверняка страдает бессонницей. К тому же, как я понял из нашего с ним краткого диалога, мистер Сильвестр испытывает нездоровый интерес к соседнему владению. Характер у этого человека трудный. Вряд ли он стал бы отвечать на мои вопросы. Поэтому пришлось устроить маленькую демонстрацию, собственно, даже провокацию. Не буду утомлять вас подробностями, они несущественны. Главное, что сторож полностью удовлетворил мое любопытство. Предположения подтвердились. Да, это он неделю назад вывалил на крыльцо кельи Майтана ведро нечистот. Сильвестр — человек полупомешанный. У этого бывшего матроса навязчивая идея прогнать с кладбищенского холма идолопоклонников. Тринадцать лет назад, во времена смуты, на него напали ронины. Он спасся лишь тем, что успел вскарабкаться по восточной трубе, однако острый клинок от ему ногу. С тех пор он люто ненавидит японцев, их языческую религию. Ах! «Я все поняла», — прикрыла пальцами рот Сатоку. «Мой муж был для этого человека предателем. Сначала сторож попытался выжить его из сада, а когда не удалось умерть, вил, воспользовавшись японской легендой. Он думал, что монахи испугаются, и монастырь опустеет. Сторожу легко было изобразить оборотня, Достаточно было укрыться с головой черной рясой, а сверху прикрепить плетеный тенгай. То-то сквозь него просвечивала луна, а передвигался он так странно, потому что у него деревянная нога. Фандорин выслушал вдову и покачал головой. Не складывается. Откуда невежественным матрос узнать японские легенды? Он язык-то побрезговал выучить. Нет. Сильвестр не убийцу, но, как я и предполагал, он видел убийцу, и даже дважды. Его мучила бессонница, он несколько раз выходил из сторожки покурить трубку, а убийце понадобилось немало времени на осуществление своего плана. К тому же, как вы помните, ночь была такая же лунная, как нынче. Кого он видел? — спросила Сатока, не поднимая глаз. — Вас? — так же тихо ответил Фондорин. — Кого же еще? Сначала Сильвестр видел, как женщина в черном кимоно носила ведра к сточной канаве. А когда вышел в другой раз, незадолго перед рассветом, она носила воду от колодца к павильону. Я знал, что майтана могли убить только вы, но нужно было подтверждение. — Знали, — повторила Сатока, — по-прежнему не глядя на молодого человека, — откуда? — Я не верю в привидения, и ваша история о безголовом монахе меня не убедила, это раз. Вам очень легко было осуществить свое намерение. Сначала опоить мужа сонным зельем, подмешанным в саке, потом проколоть ему артерию, а после этого оставалось лишь поменять воду в бочке. Когда я хвастался перед настоятелем, что выловлю оборотни сегодня же ночью, мои слова адресовались вам. Вы должны были знать, что я слов на ветер не бросаю. Если были так уверенно, значит, обнаружил какие-то улики. Я не сомневался. Вы непременно явитесь в сад, чтобы проследить за моими действиями. Я был готов к встрече. Но меня сбила Эми. Это ведь она подала вам идею изобразить нападение Сигуму, когда после инцидента с нечистотами стала кричать об опасности, угрожающей Майтану. Ответа не было. Пробор на опущенной голове Саток оказался неестественно белым. Фандорин даже наклонился, чтобы рассмотреть его получше и увидел, что волосы крашены, у корней они были совсем седые. Но две вещи остались для меня с загадкой, — продолжил вице-консул после паузы. — Почему вы не убили меня, когда я лежал оглушенный и беспомощный? Вам ничего не стоило изобразить новые нападения оборотни. И второе. Почему вы умертвили мужа? Зная, сколь тверды характером женщины склада Сатоко, раз Петрович снова не ждал ответа, и ошибся. — Я не убила вас, потому что вы не сделали мне зла, вы лишь выполняли долг по отношению к бывшему другу, — заговорила вдова с давным голосом. Начала медленно, с запинкой, потом все быстрее и быстрее. — Нет, неправда. Я хотела проткнуть вам горло заколкой, уже подняла руку, но не смогла. Не было ненависти. Я оказалась слишком слаба и расплачиваться за это придется моей девочке. Я все-таки не смогла ее защитить. — Я вас не понимаю, — нахмурился Фандорин. Причем здесь Акико? — Он хотел разлучить нас. Сатока резко подняла голову. Ее глаза горели сухим, яростным блеском. Он сказал, — Нечего ее здесь держать. В Гонконге есть приют для детей-коллег. Мы отправим ее туда и она не будет больше стоять между нами. — Я не стану Буддой, я понял это. Я вернусь к тебе, и мы попробуем жить заново. Я умоляла его жариться. Плакала, но он был непреклонен. — Ты ничего не понимаешь, — сказал он. — Так будет лучше для всех через неделю. Придет пароход из Гонконга, на нем будет не из приюта. Я поняла. Человек, который хотел, но не смог стать Буддой, становится дьяволом. Моя Акико не нужна никому на всем белом свете, кроме меня. Она обречена. Среди чужих людей она зачахнет. И тогда я сказала себе, что должна убить тана Но убить так, чтобы никто меня не обвинил, иначе мою девочку отберут. Я сделала то, что собиралась, и упала, и лишилась чувств, и, наверное, умерла бы, но искусный лекарь вернул меня к жизни. Все было зря. У меня не хватило сил вонзить вам в горло железную заколку, и теперь меня заточат в тюрьму, а моя дочь сгинет в приюте. — Ну, что, Эраст, поймал паука смерть? — спросил консул Вебер, встретившись с своим помощником у табльдота. Оба дипломата были люди холостые и обыкновенно завтракали в гранд-отеле по соседству с консульством. Бледноватый после бессонной ночи Фандорин сконфуженно улыбнулся. — Увы, Карлуша, ты был прав, я попусту проторчал на этом чертовом кладбище всю ночь, лишь выставил себя болваном. — Стало быть, сто долларов мои, впредь будешь слушаться советов начальства. Изрек консул, отправляя в рот ломтик Ростбифа.